А вот, протянул мне следователь Шепталов лист, протокол допроса вашего каширского соседа, извольте ознакомиться. Я ознакомился. Неизвестный мне сосед по кашире, я почти вспомнил, что иногда встречался с ним на улице. При допросе в каширском НКВД показал, что неоднократно видел приезжавших ко мне в каширу подозрительных людей, которых я иногда провожал потом в Москву. Однажды он, железнодорожник, оказался в вагоне рядом с нами и подслушал наши контрреволюционные разговоры. Видно, не хватило у него мужества, подобно Быкову, не пойти на ложные показания. А может быть, кто его знает, был он и сексотом НКВД. Ну что ж, сказал я, возвращая следователю Шепталову протокол, вот и прекрасно. Устройте нам тройную очную ставку, и пусть гражданин Быков и доблестный железнодорожник опишут мне тех лиц, которые неоднократно меня навещали. Заявляю, что за весь год моего пребывания в Кашире меня не посетила ни одна живая душа. «Вы продолжаете одинаково упорствовать в отрицании как крупных, так и мелких фактов», сказал следователь Шепталов, складывая бумаги. «Тем хуже для вас». «Хорошо, мы дадим вам все очные ставки, но ведь и без них для нас дело вполне ясно». Вы не можете отрицать, что относитесь враждебно к советской власти. Ведь вы думаете, что каждый коммунист – провокатор. Последняя фраза требует пояснения. В течение ноября месяца мы разоблачили в своей камере трех куриц, иногда их именовали иносетками. Произошли скандалы, в одном случае дело дошло и до потасовки, курицу помяли, за которую камера была оставлена без лавочки, но все же все три курицы немедленно были переведены от нас В другие камеры. Наш староста, профессор Калмансон, после изгнания третьей курицы сказал мне, «Удивительно, все три на были коммунисты». «Ничего удивительного нет», — возразил я, — «ведь всякий коммунист по своему партийному долгу доносчик». Наш разговор о парт был, очевидно, подслушан четвертой, еще не разоблаченной курицей, и Шепталов был осведомлен о моих словах. Я действительно думаю нечто подобное, сказал я, хотя и не совсем в вашей формулировке. Но мало ли что я думаю, государство должно карать за дела, а не за мысли. Еще римское право знало, что мысль ненаказуема. То есть, что это значит? Это значит, мысль ненаказуема. Это установили римские юристы еще две тысячи лет тому назад. Вот были идиоты, искренне удивился следователь Шепталов. Этим допрос и закончился. Следователь куда-то торопился и все время посматривал на часы. Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня обратно домой, следователь Шепталов посулил мне на прощание. «В следующий раз вам будет предъявлено еще одно обвинение, относящееся к тем же последним годам, о более ранних поговорим позднее. Но предупреждаю вас в последний раз. Бросьте систему запирательства. Она ни к чему хорошему вас не приведет». «Дайте искренние и чистосердечные показания». «Я их и даю», — ответил на ходу я, когда дежурный страж уже уводил меня из следовательской комнаты.